В том году мы не заметили, как наступила весна. Тогда я не ходила, а бегала. Бегаешь, думая только о том, как бы не опоздать. И не замечаешь, как у воздуха меняется запах. Кажется, что мир пахнет кровью, мертвечиной, расплавленным воском, горелым каучуком, порохом, бензином, лошадьми. Но уж точно не весной и не морем. И Велимина бегала. Переходила на шаг только, если поблизости были иностранные послы. Нехорошо, когда королева бегает, как девочка. Но нам хронически не хватало времени. Время вытекало сквозь пальцы, как вода. Это надо было сделать вчера. Это надо было сделать уже давно. Это уже должно быть сделано. И вот ты снова бежишь, думая только о том, как бы не наступить на подол. Поговорить и чуть-чуть перевести дух нам удавалось только урывками. Мы с Велиминой стояли на балконе выходящем на море, дышали ветром. Морской ветер был холодным, но не ледяным. Ветер был солёным и влажным, с привкусом слёз. Но я думала, что всё равно это весенний ветер. Мы дожили, нас не победили, мы держимся. Вильма обняла меня и положила голову на моё плечо. «Я так тебе благодарна», — сказала она тихо. За то, что ощущаю ветер лицом, за запах соли. За то, что я почти живая. Так благодарна тебе, сестричка. Вседержителю, ну ты и тебе. От её слов острой болью полоснуло сердце. «Тяжело тебе?» — спросила я, слезнув соль с губ. «Тяжело принять неподвижность лица», — задумчиво и грустно сказала Вильм. «Хочется улыбаться». Иногда хочется плакать. Но с другой стороны, спокойное лицо успокаивает и душу. Мысли рациональнее, разум яснее. «Я твою улыбку слышу», — сказала я, обнимая её. «И не только я». «Хорошо», — сказала Вильма, и я снова явственно услышала улыбку. «Тогда вот, ещё мне порой хочется воды, плеснуть воды в лицо» но мой новый лейб-медик, мессир Фогель, пока запрещает. Будет водоотталкивающая пудра, смогу плеснуть, так он обещал мне. Мэтр Фогель? — поправила я. Мессир? — рассмеялась Вильма. Теперь дворянин и с орденом за светлое служение. Он делает не меньше, чем военные медики. Почти не спит, бедняга. Я хотела дать ему понять, как ценю его и как его ценят прибережье. Милая моя Карла. Продолжала она, повернув меня лицом к себе. Тяжело ей описать, насколько это ценно. Жизнь. Жизнь. Мы фарфоровые, чего-то лишены, да. Мне порой ужасно хочется кусочек горячего хлеба. Или персик. Но ведь это такая малость сравнительно с тем, что я живу. Я мыслю. «Я чувствую. Я действую, драгоценная моя сестричка. Я могу быть с теми, кого люблю. И вместе, которую люблю всей душой». В её тоне появилась страстная сила, и кукольные глаза блестели острым живым блеском. Фарфоровая или нет, она была живая, она меня восхищала. «Мы победим», — сказала я. «Ещё как», — рассмеялась Вильм. «Если сможешь, будь сегодня у меня на вечернем приёме». Званы леди Итара из «Дома золотой зари», мэтресса Свейта из «Дома осеннего ветра», и леди Лина из «Дома пионов и роз». «Тю!» — хихикнула я. «Кто эти тётки?» «Итара и Лина — певицы из «Королевской оперы», — сказала Вильма. А Свейта — актриса из музыкальной комедии. Они очень знамениты среди любителей музыки. У них множество поклонников и после каждой премьеры вся столица напивает Даже ты слышала, я думаю, мурлычут все наши фрейлины. «Ах, как я тебя ждала, ла-ла-ла!» И рассмеялась весело. «Ничего себе, какие особо бывают у тебя по вечерам! Я тоже развеселилась. Я им настроение испорчу. Вечерний концерт, а?» «Нет», — Вильма мотнула головой. «Эти милые дамы прибудут по делу». Во-первых, они дадут выездные концерты в лавандовых полях и западных чащах. Я свистнула. Ничего себе! храбрые «И верная», — кивнула Вильм. «А во-вторых, мессиры Дельм из Дома дельфинов и альтар из Дома зимней радуги покажут два новейших изобретения, требующих одобрения этих дам. Первая — светописец, который снимает светокарточки не по одной, а лентой». «Зачем?» — удивилась я. «Уверяют, что, пропуская эту ленту перед источником света, можно получить движущееся изображение», — сказала Вильма воодушевлённо. А второе — механический звукописец. «Ого!» — завопила я. «Ничего себе!» «Да, представь, движущееся изображение певицы и запись её голоса. Концерт даже там, куда она не сможет приехать. Или моё изображение, дорогая сестричка, и запись моих слов». Или твоё изображение, или Мессир, или Эра, Раша, кого угодно. Это гениальное изобретение, очень полезное». «Конечно, я приду смотреть, сказала я. «Ужасно хочу посмотреть, как двигается изображение. Они ведь принесут оборудование». «Обещали», — сказала вильма «Наши гости тоже хотят посмотреть. Предполагается, что мы на пробу сделаем светописный концерт для того, чтобы показывать его бойцам на фронте». «И мне интересно», — сказала я. Я хотела сказать ещё что-то, но тут закончилась наша пауза. На балкон, кутаясь в шаль, выглянула Друзелла. «Мне жаль, прекрасное государыня», — сказала она, и по её тону я слышала, насколько ей впрямь жаль. «Вас ожидает мистер Броук со сводками, а леди Карлу просили срочно спуститься в лабораторию. Миссер Жейнар уверяет, что доставили что-то ценное. «И мерзкая», — продолжила я в тон. «Ох, да», — грустно согласилась Друзелла. «Скорее всего, моя милая мерзкая. Обнимаю, целую», — нежно и печально сказала Велимина. «Иди, иди, дорогая, я понимаю. И мне надо идти». Я поцеловала её по-настоящему в тёплую фарфоровую щёку и убежала вниз. Там уже все, кто мог, собрались, даже пришли Норвуд и Байер, которые теперь редко бывали в нашем каземате. Они работали в госпитале во имя Лаола, где всегда была зоопарка и аврал, но сейчас случай был особый. Посреди нашей лаборатории стояли два больших ящика, от которых тянуло чем-то неописуемо мерзким. Настолько мерзким, что моя собака не пошла в лабораторию, а устроилась в гостиной у камина. Редкий случай. Вот, сопровождал с вокзал. — сказал Жейнар. — Подарок нам отчасти, где Квентин с его воронами. Кошмётки летунов. Бррр. Как-то никто не дёрнулся открывать ящики. Я на них посмотрела, а у них был вид золотарей перед выгребной ямой, из которой вот-вот через край перельётся. — Чистоплюй, — подумала я. — Всегда мне. И сделала шаг вперёд. И тут же Валор и Ольгеру стыдились и выдали нестройным дуэтом. — Не трогайте, леди! «Деточка, позвольте мне». «Ладно», — сказала я, — «мне всё равно не хочется». Валор принялся взламывать заколоченную гвоздями крышку, а Ольгер грохнул на стол инструменты для вскрытий. А потом они достали литуна и плюхнули его на мрамор. Он оказался просто огромным. Я не ожидал Огромным и тяжеленным. Не умещалось в голове, что это здоровенная грузная тварь летала по небу. Головы у твари не было, её, видимо, оторвало взрывом. А туша с развороченной и закопчённой изнутри грудной клеткой казалось больше, чем человеческое тело. И выглядела уродливо, вместо рук приделали кости от ног, а на них нарастили два громадных крыла, как паруса. Развернутое крыло доставало от стола до стены, длиной примерно в два человеческих роста. И всё равно казалось, что тварь неуклюжа. Непонятно, как сравнительно небольшие крылья поднимают эту тяжесть. И ясно, что с драконом не спутаешь. Дракон, как живая птица, невесом, стремителен, очень гармонично выглядит. Тварь, по-моему, должна была вызывать оторопь, летящий по небу труп. И явно несут его не слишком короткие и узкие крылья, а силы чего-то вселившегося. «Адская сила, разумеется». Жейнар и Ольгер придвинули к столу для вскрытия верстак для наших инструментов. Разложили летуна кое-как. Валор подтянул вверх рукава, надел перчатки и взял большой нож для продольных разрезов. Но взглянул на труп, положил большой нож и взял скальпель. «Я хотел», — заикнулся Ольгер. «Простите, мой дорогой», — сказал Валор. Это может быть небезопасно. Отойдите на шаг, пожалуйста. К вам, молодые люди, к вам, деточка, это тоже относится. Я всё покажу». Он уже полностью владел собой, и я успокоилась. «Валор самый опытный из нас, не да, наименее уязвим». «Башку ему оторвал спросил Байер. «Не думаю». Валор раздвинул скальпелем скользкие чёрные ткани трупа. Это, очевидно, прозвучит безумно, но я полагаю, что головы в нашем с вами понимании у твари не было. Взгляните. И показалось триём. Позвоночник здесь не сломан, а спелен. Кажется, даже оплавлен. И вот это, я бы сказал, это фрагменты рёбер. На шее поразился норву ты подсунулся ближе. Байера тащил его назад. «Они приклеены?» — спросила я. Такой вид, будто срослись с верхним позвонком, Ну уцелевшим. «Их прирастили», — кивнул Валор. «Дорогой граф, подержите, пожалуйста, здесь». «Благодарю». «Смотрите, видимо, граната взорвалась прямо перед летуном. Это осколок, и вот это» и та конструкция, которая заменяла ему голову, частично уничтожена взрывом. Предположу, что это была некая... эээ... воронка из кожи и мышц, натянутых на приделанные к обрубку позвоночника ребра. Из этой воронки извергалось, собственно, адское пламя. «Он был слепой?» — спросила я. «Если и видел, то не так, как мы с вами», — сказал Валор. «А говорят, пожирал трупы», — сказал Жейнар. «Но у него же ерта нет». «Трупы он пожирал вот чем». Валор положил скальпель и оттянул что-то в кровавом чёрном мясе ниже рёбер. Распахнулась неожиданно громадная зубастая пасть. Челюсти принадлежали какой-то очень крупной зверюге, а зубы... «Творец мой оплот», — пробормотал Ольгер у меня за плечом, — «это челюсти акулы?» «Да, акульи», — сказал Валор странно удовлетворённым тоном, будто подтверждались какие-то его теории. Жрал непосредственно в желудок, если можно так сказать. «Непонятно, как эти челюсти двигались», — сказала я, — «к чему они приделаны?» Такое чувство, что как-то прямо в мясе крепятся, на одни мышцы. Так же не бывает. «У живых», — кивнул Валор. «А это кадавр. Эту кучу мёртвой плоти, собранную довольно небрежно, двигало то, что в ней обитало. И это обитавшее, видимо, меняло свойство тканей. Видите, в каком они состоянии? Это не последствия разложения». Это копоть. Он прокопчён насквозь. И окоченение довольно странное. Местами. Наверное, надо считать, что это уже не мышцы и не кости, а нечто другое. Я всё равно не пойму, как он ухитрялся жрать такими челюстями и летать на этих крыльях, — сказал Ольгер. Совершенно противоестественная штука. Безусловно. С той же странной удовлетворённостью подтвердил Валор. «Противоестественное. В этом самая суть, дорогой граф. Противоестественность — просто корм для адских сил. Она-то и выносила. Мэтр Байер, дайте мне пинцет, пожалуйста». «Нет, не этот, пошире». «Отлично». Он ухватил пинцетом что-то в глубине туши и потянул. Через миг показал нам ту самую пластинку из тёмного обгорелого металла в виде восьмиугольной звезды с гравировкой в центре. Огонь из ада в этот труп, из этого трупа во имя смерти, в живое ради моей воли, силы и славы. Мы с этим уже встречались, верно? Наш друг Райнар доставал такие же из вскрытых кадавров на жемчужном малу. Вот она. «Что скажете, дорогие друзья?» «Можно». Ольгер протянул руку, и Валор отдал ему пинцет. «Какой сплав интересный. Мессир или леди, знаете, что это за металл? Сплав серого пса и волчьего солнца. Похоже, используют для спиралей накаливания в электрических фонарях. Он очень устойчив к нагреву». «Чтобы адское пламя не расплавило артефакт», — кивнул Валор. Взял со стеллажа аптечную склянку с притёртой крышкой и открыл. «Кладите сюда, дорогой граф. Я бы хотел показать это прекраснейшему мессиру Олгрену и нашему другу Далеху». К сожалению, Далех занят с драконами и не смог прийти. Но он найдёт время. Ещё было бы исключительно хорошо обсудить это со святейшим отцом, нашим иерархом, если он склонит слух ко мне грешному и предоставит полчаса для уидиенции. Его несомненный опыт может очень помочь. А пока посмотрим, что ещё можно извлечь из этого тела. «Из нескольких соединённых тел», — сказала я, «но я не воспринимаю эту штуку как части человеческих трупов. Все следы душ отсюда словно выжжены, «Вытравлены?» «С душами могло случиться что-то нехорошее, леди», сказал Ольгер и содрогнулся. «А крылья обшиты кожей нескольких людей», сказал Норвуд. «Заметно. И Эти люди были разного возраста и из разных мест. Цвет и фактура кожи различаются. Но леди-рыцарь права, кто они, что они. Не ощущаю вообще». «Крылья крепятся на берцовых костях», — сказал Жейнар. «Только кости уж слишком длинны до невозможности. В жизни не видал людей на таких ходулях». «Их доращивали с помощью чернокнижей, я думаю», — сказал Валор, делая ещё один надрез. «Посмотрим, чем оно питалось». «Хм, ступня в остатках башмака» осколки костей, часть черепа. Но взгляните, в каком виде. Будто в кипятке варили, — сказала я. Внутри него была очень высокая температура, — сказал Валор. И плоть кадавра предохраняла от её действия эта звёздочка. Внутри кадавра находился демон, друзья мои. Постоянный обитатель ада, из низших кругов. Из тех тварей, которые вообще не могут покинуть ад, если не предоставить им ключ. А идеальные ключи для перехода — вот такое изувеченное и противоестественное тело. Разрушая тело, наши милые друзья Квентин и Райнер вышвыривают гадину обратно в ад. «Не убивают. Мы не можем такое убить. По крайней мере, я не могу себе представить, как это сделать. Но лишают возможности сражаться и питаться. И удаляют из мира, что уже хорошо». «Второго посмотрим», — предложила я. Второй был уничтожен взрывом под брюхом. Звёздочка артефакта погнулась и застряла в позвоночнике. Лёгкий желудок разворотила. Зато уцелела та самая закопчённая воронка, сделанная из рёбера обожжённой почерневшей плоти. Ни глаз, ни ушей у твари не было. «Всё-таки я не понимаю, как он может ориентироваться», сказал Ольгер с болезненной гримасой, глядя на кадавра. «Не представляю, какие органы чувств у демонов нижних кругов», — сказал Валор. «Возможно, зрение им и не нужно. Предположу, что они чуют живое. Быть может, человеческие души. И воспринимают живое как пищу, думаю так. Охотники». «А почему не пожирают солдат собственной армии?» — спросила я. «Я бы не был так уверен, что вообще не пожирают, милая деточка», — сказал Волож. «Но не массово. Быть может, тут есть какая-то особая настройка во время совершения обряда. На присягу, например. Сложно сказать. Будем разбираться». «У меня была идея допросить духов», — сказал Норвуд. «Ну, Но духов тех несчастных, кого убили» чтобы сделать кадаура но их так выжгли да сказал валор от кого от кого а от них мы точно ничего не узнаем я думаю закончив исследование мы придадим останки земле и попросим милейшего наставника Фрейна от пеях как несчастных неизвестных принявших мученическую смерть Трудно сказать, где сейчас находятся их души. Но, возможно, мы сумеем хоть отчасти помочь им силой Святого Слова. Оно дотягивается туда, где заканчиваются любые наши возможности. «Ну вот», — подумала я, — «посоветоваться с иерархом, отпеть куски кадавра в храме. Мы определённо уже живём в совершенно новом мире». И, кажется, этот новый мир нравится мне больше старого. День, когда мы получили дохлых лютунов был достаточно отвратителен, зато он славно закончился. Во-первых, актрисы оказались милыми, напомнили мне, но ну, у них жизнь устроилась полегче моей, поэтому они вели себя гораздо веселее. И всё их восхищало и удивляло. А во-вторых, это новейшее изобретение — светомотор. Оно нас всех поразило, если говорить откровенно. Инженеры принесли с собой белую простыню. И световым лучом сначала перенесли на неё картинку бегущей собаки, а потом натурально её оживили. Собака побежала прямо на нас, они запустили запись звука, собака залаяла, и в ответ тут же гавкнула тяпка. Полный успех, в общем. Конечно, светомоторная собака бежала не совсем как настоящая. Слишком быстро, смешными рывками. Но я подумала, что всё это сущие пустяки. Мессиры-инженеры ещё доведут светомотор до ума. Они таким штукам в университете обучались. А после демонстрации учёные-мессиры записали пение на звуковой валик. Ужасно забавно. Мы, конечно, наговорили в раструб кучу всяких пустяков, потом тяпка туда лаяла, и всех хохотали, когда прослушивали записанное. Но потом мы настроились на серьёзный лад. Света пела прямо в раструб этой машины, а Леди тара аккомпанировала на рояле чуть поодаль. И потом, когда мы запустили валик, получилось очень интересно. Голос чётче и ближе, а рояль потише и подальше. Мессир Дельм снял валик и сказал, что эту запись они скопируют много раз. Вильма начала расспрашивать, сколько это будет стоить, сколько можно снять копии и насколько возможно запустить производство самих машинок. Пока Дельм объяснял, что машинка для прослушивания будет стоить дешевле, чем для прослушивания и записи, я спросила Альтаром, попробует ли он снять свету на светомотор. А он меня разочаровал. Сказал, что у нас во дворце слишком слабый свет. Но они уже запланировали снять в специальном павильоне с мощными лампами. С того вечера события замелькали так, будто их тоже сняли на светомоторную плёнку. Вскоре мессир Фогель уже показывал игрушечных конников. Странные вышли зверюги. Не было времени их прихорашивать, поэтому выглядели этакими сказочными монстрами. Лошадиный скелет заливали каучуком. Лишь настолько, чтобы всаднику было удобно на нём сидеть. Зато кости укрепляли металлическими плашками. В глазницы лошадиного черепа вставлялись две довольно яркие электрические лампы, к которым шли провода от генератора под рёбрами. Включались рычажком на затылке, а генератор заряжался от движения жуткой скотины. Инженеры Фогеля мне подробно объяснили. Седло и крепление для сидельных сумок можно было снять и закрепить на их месте пару пулемётов. Справа и слева. А огнём пулемётов некромант мог управлять издалека. Для этого на лошадиной спине Фогель соорудил из обрезков костей пару суставчатых выступов с двух сторон. Как два фальшивых пальца. К ним и цепляли спусковые рычаги. Безумная штуковина, как подумаешь, но вполне в духе Квентина с его воронами. В сумерке мёртвая конница должна была производить неизгладимое впечатление. Даже при свете лошадки здорово впечатляли. Увидев опытные образцы, даже наши придворные лакеи плевали через плечо и целовали око на шее. Но тут же начинали пересмеиваться и прикидывать, как гады из перелесья наложат в штаны при виде нашей кавалерии. Занимался ими Жейнар и сразу отхватил лошадку себе. Звал её Гнетком, перестал ездить на моторе. Считал, что мёртвый конь — идеальный транспорт для некроманта, ещё со времён государя Дольфа. Носился на нём по городу, прохожие сперва шарахались в ужасе. Потом вышло несколько газетных статей, и народ успокоился. «Да почему гнедок-то?» — хихикал Ольгер. «Ты что, видел, какой он был при жизни?» Ах какая разница?» — ухмылялся Жейнар. «Просто нравится, как звучит». В итоге коняшками обзавелись почти все наши. Только долег потихоньку плевался. Он считал, что лошади тоже люди, и был уверен, что эти кавалерийские игрушки — форменные кощунство. И Валор не ездил верхом. Похоже, взбираться на этот ужас с глазами-фарами было просто ниже его баронского достоинства. Ворон отделение завода Фогеля начало производить поточно. Кости на них шли гусиные, дешевле всего. Мы бы брали куриные, но курицы не летают. В куриной черепушке уже совсем не за что зацепиться. А вот гусиные сработали хорошо. Что-то внутри бывшего гуся ещё помнит о полёте. Ворона-гусь заводского производства напоминала помесь птичьего скелетика с воздушным змеем. Летела легче и выше, чем запущенная воронья тушка. Я попробовала ею управлять одно удовольствие. Чистенькая, раз и расправляется. Не то, что окоченелый птичий трупик. Нести она могла гранату или динамитную шашку, но можно было вместо взрывчатки закрепить в держателе и футляр с запиской. Первый же цех выпускал по сотне в сутки. Первые вороны пошли на защиту города, в ведении Алина. Вот от ворон наши драконы вместе с Далехом пришли в восторг. Ну, профессиональная радость. Санитарные эшелоны теперь шли потоком. Так же, как на Запад шли эшелоны с войсками, оружием и продовольствием для солдат. В госпитале провидца Лаула вечно были заняты все койки. Там в особом крыле лежали и те живые бойцы, которым делали искусственные руки и ноги. Фарфоровые ребята не залёживались. Теперь можно было видеть, как к вокзалу марширует целая колонна фарфоровых ребят. С фарфоровыми офицерами во главе. Ходили слухи, что не все они ехали сразу на передовые позиции. Будто бы часть из них отделяли от прочих и отправляли куда-то в тыл, в особые лагеря. Туда же мы отправляли и лошадок, и ворон. Я всё разузнала точно у нашего источника в королевском штабе. «Вы верно предполагаете, деточка», — сказал Валор. «В экзаменах участвую и я тоже. Мы отбираем людей отважных, с гибким разумом, без предрассудков. В самом лучшем случае — соцветом дара». Вы знаете, дорогая моя, что такие встречаются и среди простецов. Они отбывают вглубь страны на особые учения. С ними работают инструкторы из междугорья Я аж закашлялась. Из Между... Ничего ж себе. Валор легонько тронул мою щёку кончиками пальцев, как в детстве. Вы снова верно поняли, деточка. Я был представлен мессиру ротоду из Дома Одинокого Утёса, графу Задубравному. Его рекомендовал прекраснейший мессир Гунтер лично. Мессир тот вместе с Междугорскими и нашими офицерами обучает фарфоровых солдат по особой методе для работы в тылу врага. В тылу мне в момент стало очень холодно, а вы всех офицеров, кого туда отправили, сами опрашивали. «Вы хотите спросить, там ли работает мэтр Клай?» — спросил Валор. «Как всегда, видел на 10 метров в углубь. Да, конечно. Возможно, там и останется. Вообще-то, дорогая моя деточка, он очень нужен там. Он останется, если, конечно, не потребует руководство чтобы его отправили повоевать». «Обалдеть!» — вырвалось у меня. «Я ему напишу. Нет, я с ним свяжусь. Он безобразно долго не выходил на связь. Валор приподнял мою голову и заглянул в глаза. Простите, моя дорогая, но, очевидно, он не смеет. Не смеет с вами связываться, не смеет говорить. Не смеет никаким образом обнаружить себя и место, где находится. Вы ведь знаете, что существует немало методов, позволяющих найти некроманта через зеркало. Особенно, если за дело берётся вампир. Я тут же поняла, как сглупила. «Угу», — сказала я со вздохом. «Я напишу. Простое письмо». Валор кивнул. «Я передам его с надёжным человеком, деточка. Так оно дойдёт до адресата быстрее, чем с помощью полевой почты». Письмо я написала. Ужасно тяжело было писать. Совсем я не мастерица и не охотница до этих эпистолярных штучек. Слова никак не хотят становиться на места. Но, кажется, основную идею донесла. Ты уже повоевал, — написала я. Да и другим повоевать. Ты наверняка нужен в учебной части. У тебя опыт, да ещё какой. Если прибудут некроманты, кто лучше тебя им объяснит, с чем придётся встретиться на передовой, а? В общем, знаешь, я бы очень радовалась, если бы ты там, в тылу, и остался. И приготовилась долго ждать ответа. Но ответ пришёл с нарочным уже на следующий день. Этот гад написал, что любит меня больше, чем путеводную звезду, чтобы я невзначай не забыл эту романтическую моть и что намерен защищать леди рыцари и свою королеву. С оружием, потому что в тылу и живые справятся. «А если я ещё пару раз умру, ты же меня поднимешь», — выдал он в конце. И перерисовал голубочка с цветочком в клювике. Внутри сердечко, очень криво, просто гад свинья. Меня спросили, будет ли ответ. Я не хотела заставлять офицера ждать. Нацарапала на гербовом листке королевской почты такое же сердечко. А внутри него кривой череп с цветочком в зубах и приписала. Только попробуй умереть хоть один раз. Не надейся, что это так уж легко сойдёт тебе с рук. Подниму и отлуплю и закапала эту записульку сургучом, так, чтобы точно никто, кроме Клая, не открыл и отдала. И даже пореветь не успела, потому что надо было красиво одеваться и бежать, потому что день святого Гелхарда, потому что мы с Велиминой представляли к ближнему кругу. И газетёры там были, и послы. Газетёры ради святокарточек Велимины с сыночком. А послы поглядеть, вправду ли у фарфоровой королевы живой ребёнок. Судя по газетам, которые до нас порой доходили, слухи за границей ходили всякие разные. Но мышонок никого не разочаровал. Выглядел он просто шикарно. Такой маленький и беленький, с серьёзным личиком, как у котёнка. У кого дара нет, тот бы ни за что не догадался, что младенчик не из простецов. Церемонию мы уложили в три четверти часа. И за это время наш принц не разревелся и не описался что, по-моему, для такого младенца большое достижение. Ещё по ним с Велиминой было очень заметно, что они друг друга любят. Мышонок так тянулся ручонками. Когда мы закончили это средневековое представление, по всем правилам, отпустили участников, пришла мэтресса Луфа. Велимине снова надо было бежать. Её ждал раши и ещё кто-то из миродержцев Малого Совета. На них с мышонком было жалко смотреть. Она не хотела отдавать. И он не хотел, чтобы его отдавали. Он соскучился. Ну, что там наше желание? Я-то хотела пойти с Луфой, повозиться с ребёнком немного. Мы с ним тоже друг другу нравились. Но и у меня не получилось. За мной, как водится, пришёл Жейнар. «Леди Карла», — сказал он. «Тут с вокзала очень странного парня привезли. Его доставили вместе с нашими ранеными и с телами для протезов. Но парень-перелесец. не пленный понимаете, не перебежчик даже, а какой-то совсем непонятный типус. И улыбнулся. Чудо какое-то. Сопровождающий мне письмо передал аж для маршала, что это чудо представляет интерес для королевского штаба. Я письмо удал мессиру Лееру, а чудо ждёт вас в каземате. Поговорить хочет. «Чудо, ага», — подумала я, — «из перелесье». «Ну да, конечно». Перебежчики из Перелесья — явление, мягко говоря, не массовое. Кроме Ольгера, который тоже между нами чудо изрядно Больше никого не припомню. И в они не слишком-то охотно сдаётся. Во всяком случае, в газетах намекают на потери, а про толпы пленных не пишут. Нашим агентам, по слухам, в Перелесье совсем тяжело. Я, например, больше ни разу не разговаривала через зеркало с мэтром Тарином. От него дважды приходили записки какими-то странными каналами, потом перестали. Что-то там очень страшное творилось, а тут... Чудо они доставили. Ну ладно, посмотрим. Я спустилась к нам в лабораторию, вошла. И вижу, впрямь же чудо. И Ольгер пытается дать ему вина и бисквитов, а он улыбается как-то беспомощно и мотает головой. «Нет, мессер, вина мне не надо». «Вино на меня действует очень плохо, я даже и не знаю, как следующий раз накроет Вы мне, прекрасный мессир, лучше молочка налейте, если есть. От него точно худо не будет». А Ольгер сказал. «Позвольте представить ледям, мэтр Ричард из дома поющей рощи. Мне кажется, благой или юродивый». А я подумала, вот запросто же. Впервые видела благого юродивого, но вот запросто. Он на меня смотрел громадными глазищами, ввалившимися, с кошмарными синячищами под ними. Глаза были ярко-синие до изумления. Такое чувство, что просто душа на дне просвечивала. Так дети смотрят лет до трёх, потом набираются ума, и взгляд у них меняется. В жизни я не видела таких глаз у взрослого парня. Самая примечательная часть внешности. А если не обратить внимание на глаза, смотреть не на что, мелкий, тощий шинель со споротами нашивками перелезя на нём болтается шейка тоненькая в воротнике стриженный под машинку как призывник волосы только-только начали отрастать щетины ещё нет не растёт, вот он чуть старше райнер лет может на 17-18 выглядит длинный нос сломали передний верхний резец выбит улыбка впрямь беспомощная и щербатая И сказал мне, глядя во все глаза, так улыбаясь. «Вы, если нашим газетам верить, после королевы Велимина на всём побережье самый ужасный кошмар, прекрасная леди. А мне не страшно. Это важно. Я вам верю, леди Карла. А я в таких штуках не ошибаюсь никогда». А я смотрела на него, и у меня аж сердце прихватывало от жалости. Каким-то образом я поняла, что этому чудаку было очень плохо. Вот буквально совсем недавно. Так плохо, что даже тяжело описать. И сейчас едва-едва отпускает. Ольгер принёс молока и налил. «Спасибо», — радостно сказала Ричард. хотела отпить, посмотрел на меня и смутился. «Простите, леди. Я, знаете, просто мечтал. С тех пор, как попал в армию. Потому что от него немного легче, от молока. Попей», — сказала я. А потом расскажи. Ричард выпил молоко залпом, поставил стакан и посмотрел на меня жалобно. У него слёзы стояли в глазах, вот правда. Действительно, как у ребёнка, который хочет заплакать, но не может. «А вы простите», — сказал он виновата, «несёт меня иногда не остановиться. Потому что было очень страшно, леди Карла. Было так страшно». Я обхватил себя руками, как от холода. Ему согнуться хотелось, свернуться клубком. Он еле заставил себя договорить. От страха всё внутри болело. И тогда, если кто слушает, я гоню-гоню. Словесное недержание, простите. А губы у него тряслись, и пальцы тоже. Его пожалела тяпка. Подошла и сунула морду под руку. Просто пришла сообщить, что милый он человек. Ричард взял её голову в ладони, стал гладить удивительно это какая собачка. Смотри-ка, ты же костяная собачка, мне не страшно. Ухи-то какие. Нос жёсткий у тебя. хе ты ж ведь живая собачка, хоть и костяная. Эх ты ушастая. Это ваша собачка, леди. Тяпка его сильно успокоила. Ужас, от которого, видимо, горло перехватывало, немного отпустил. Рядом с ним присел Жейнар, я тоже налила себе молока. Ричард на нас посмотрел и понял, что мы ждём. «Жаль, что Эрик сразу уехал», — сказал он грустно. «Ну, поручик Эрик, который меня сопровождал. Рапорт отдал, письмо отдал, меня передал мессиру Ольгиру с рук на руки. И до свидания». «Он всё знает. Он бы лучше рассказал. Он мастер рассказывать. А я так». «Мне всё кажется, что длинно, говорю, путана И вдруг встряхнулся, как воробей. «А хотите посмотреть, леди?» «Что посмотреть?» — не поняла я. «Ну, что?» Ричард как-то сбился, дёрнул плечами. «Это...» И протянул мне руку, раскрытую ладонь. Я удивилась. Странно он себя вёл. Но взяла его за руку. А Ольгер за вторую и меня тряхнуло так, будто молния прошила от макушки до пят. Я впрямь увидела, увидела, не только увидела, я ощутила себя в вагоне теплушки среди перелеских солдат, которые ехали на фронт. Всё это — запах дёгтя, пота, ржавого железа, кожи, холод ранней весны, знобкую сырость, унылую мелодию, которую нудно пилил на флейте тощий солдатик в фуражке — Сдвинутый на затылок. Храп двух солдат, пристроившихся на вещмешках. И тянущий страх, от которого крутило живот и хотелось согнуться. И это было так явственно, будто воспоминания мои собственные. Только на миг меня и хватило, и я выдернула руку. «Я вас обидел, да?» — грустно спросил Ричард. Напугал. «Как ты это делаешь?» Потрясённо спросил Ольгер. «Ты ясновидящий?» Ричард кивнул. «Это война всё», — сказал он жалобно. «Раньше так не было. Это вот когда нас на передовую привезли. Тогда началось. Раньше немножко, чуть-чуть. чуть только интуиция. А вот как привезли на передовую. И снова взглянул внутрь меня. Взгляд был отчаянный. Вот тогда у меня началось. От страха. Нестерпимо страшно было леди Карла. «И ты можешь всё показать?» — спросила я. «Вот реально всё?» Ричард снова кивнул. «Как было, как на духу. Не всем, но вы же некроманты. Некроманты, они меня понимают хорошо. Я не всегда видят. Кто без дара, тот не всегда, они кроманты всегда. Вот наставник тот не увидел. Почувствовал, но не увидел интересно у тебя дар», — сказал Жейнар. «Ты вправду благой?» Ричард пожал плечами. «Кто уж его знает, не думаю», — сказал он, смущаясь до слёз. «Еродиво это может быть. Накатывает на меня. Ясновидящий, это да. А благой, ну, какой благой? Если на Раала мученика говядину трескали. Да это бы ещё ладно». «Было всего, знаешь. Тяжкие грехи на мне». «И ты хочешь рассказать? Показать?» — спросила я. После этих мгновений в его шкуре, в солдатской теплошке он уже казался до странности своим. Я вообще никогда не видела, чтобы человек так раскрывался нараспашку. «Найте, у меня смотреть. Это было жутко. Но в этом была какая-то безнадёжная правильность. Если хочешь что-то донести, точно без искажений. Это верный метод. Я вдруг поняла, что сама бы так сделала, если бы умела. Были у меня в жизни моменты, когда я бы сделала так и ни на единый миг бы не пожалела. «Я очень хочу», — сказал Ричард. «Изо всех сил хочу. Чтоб вы знали, иначе оно меня разорвёт на части. Я для этого приехала, Леди Карла, чтобы рассказать а потом, чтобы мы вместе решили, что делать с этим. «Хорошо», — сказала я и сама протянула руку. Правую руку. Ричард улыбнулся и взял клешню. Кажется, другую руку он отдал Ольгеру и Жейнару. Но я уже не уверена. Я провалилась в его воспоминания.